Сергей Афанасьев. Звездный странник. Нига 3. Лес. Бывший штормом космического корабля «Атлант» попадает на планету, густо заросшую гигантскими деревьями, которые были заселены довольно неожиданными существами. Вниз до Земли спуститься он так и не смог. Но зато совершенно неожиданно повстречал и своих знакомых, и тех, кто был ему незнаком но явно знал его по прошлой жизни. Появление. Он сильно ткнулся головой в мягкую густую листву, ощутив, как мелкие пушинки защекотали ноздри. Но боли еще не было. Тело словно отмерло и больше не принадлежало ему. Не в силах определить, где же он находится, Сергей замер, тяжело дыша и боясь пошевелиться. И в это мгновение, разрушив все с таким трудом созданные им преграды, боль прорвалась стремительной лавиной, скручивая его тело в тугой узел. И Сергей мгновенно потерял сознание. Он долго падал в темноту и все никак не мог упасть. Полет его был бесконечен. Время от времени кто-то пролетал рядом, иногда он видел чьи-то глаза, слышал странные вздохи, бессвязную речь. Когда он очнулся, Первое, что он увидел, — густые заросли из плотных зеленых листьев, уха и необычных цветов. Он был в замкнутом зеленом пространстве, без неба. Но вокруг было светло. Казалось, сами листья испускали необычный желтоватый свет. Да и воздух вокруг был по-настоящему лесной, свеж и ароматен. Сергей с трудом сообразил, что лежит не на земле, а на твердой шершавой коре дерева, абсолютно голой как и в тот раз, когда он попал в эпоху Великих Свершений. «Где это я?» — мелькнула совсем слабая мысль, словно какие-то дикие джунгли-амазонки. Он с трудом повернулся на бок и замер от сильной боли, пронзившей его тело тысячами острых игл. «А может, я уже на своей земле вернулся?» Осторожно, — подумал он, боясь ошибиться, и в глубине души уже не в силах поверить в это в каком-нибудь глухом заповеднике или оранжерее. Однако он был еще сильно слаб, чтобы, например, встать. К тому же нестерпимо мучила жажда. Сейчас воды бы, — подумал он, — прикрывая глаза, холодной, родниковой. Сергей ясно представил себе тонкую струйку горного источника где-нибудь на Алтае, тихо журчащего среди камней, и солнечные блики, весело играющие в воде, и ее неземной вкус на губах. Прохладный и освежающий. И так у него внутри все заныло от этих манящих видений, а во рту пересохло еще сильнее, что жажда, казалось, только усилилась в несколько раз и стала только хуже. Нет ничего проще, вдруг раздался у него в голове чей-то тихий, бесцветный голос. Точнее, этот кто-то даже не сказал, а подумал головой Сергея. Слева, за большим комом пуха, продолжил неизвестный, Будет большой желтый цветок, внутри него вода. Надо встать. Совершенно ничему не удивляясь, твердо подумал Сергей сквозь мутную пелену ослабленного сознания. То и дело пытающегося снова покинуть его тело и погрузить его в кому. Надо встать, хотя бы на четвереньки, — приказал он сам себе, — все еще неподвижно лежа. Вода придаст тебе силы. Ну уже шевелись. И он медленно перевалился на живот и снова замер пережидая, когда утихнет вновь вспыхнувшая боль. Потом он очень осторожно поднялся на четвереньки, мутным взором оглядывая окружающий его мир, и от слабости в глазах у него двоилось и часто темнело. Что-то похожее на большой ком пуха находился прямо перед ним. Белое серое пятно среди густой зелени, зацепившееся за многочисленные ветки. Шатаясь, он упрямо пополз вокруг него, словно автомат стиснув зубы и превозмогая острую боль всего тела. Увидев за пуховой шапкой желтый цветок размером в пол его роста, Сергей воспринял как должное. Просунув свое измученное тело между тугими лепестками гигантского цветка и стоя на коленях, он уже с полчаса жадно пил холодную воду, зачерпывая ее ладонью. Он осторожно, без резких движений брызгал себе в лицо, на шею, на спину, Чувствуя, как с каждой каплей обыкновенной воды к нему прибывают силы, а ее холод притупляет боль его тела. И он снова пил, не в силах все еще напиться. Наконец он отполз к пуховой куче, медленно лег на мягкую подстилку, раскинулся, устало закрыл глаза. Что-то непонятное обволокло его с боков. На секунду стало тепло и уютно. И Сергей мгновенно уснул, словно стремительно провалившись в бездомную темную яму. Неизвестно, сколько времени он плавал в этом тумане. Пять минут, несколько суток, а может быть и целую вечность. Над его головой проплывали невероятно белые облака, тенело чистейшее небо, стояла удивительная звездная ночь. Над ним склонялись какие-то люди, смотрели с любопытством, качали головами. Иногда из этой толпы выглядывал Закир, странно улыбалась Алла, задумчиво молчала Лана. А когда народ расходился, К нему, неслышной, грациозной походкой, приближался знакомый женский силуэт. Он силился вспомнить, кто же это мог быть, но память отказывала ему. И почему-то именно в этот момент становилось совсем темно, и ее лица не было видно. Женщина гладила его по голове теплой нежной ладонью, наклонялась к нему близко-близко, касаясь своими мягкими волосами его щеки, успокаивающе шептала что-то. А когда женщина исчезала, И снова становилось светлее, ее сменял Женька. Он был почему-то в форме. Устало садился в изголовье, смотрел на него с грустной улыбкой, подбадривающий, подмигивал ему. Ну, что же ты, мол, заканчивай, давай болеть-то. Сергей очнулся так же неожиданно, как и потерял сознание. Словно вынырнул из тьмы. Долго лежал совершенно неподвижно, потихоньку приходя в себя и вспоминая все, что с ним случилось. И холодный пот прошиб его. Эллора. — резанула острая мысль. — Она ведь осталась там совсем одна, без моей помощи, и теперь ничто не защитит ее перед Даваром. В бессильной злости он зачем-то резко попытался подняться. Наверное, в желании хоть что-то сделать, но не смог. Острая боль накрепко приковала его к этой лежанке. И Сергей в бессилии заскрипил зубами. Тьма снова навалилась на него. Он долго метался в полубреду, пока окончательно не осознал. Они теперь в разных мирах. И тот мир, мир Элоры, ушел куда-то в свою сторону, двигаясь своим путем, а его жизненная тропа свернула на другие рельсы и, скорее всего, окончательно. Их пути больше не пересекутся, и такая тоска навалилась на него. Через какое-то время он все-таки смог взять себя в руки. Рано было еще раскисать, открыл глаза. Вокруг все та же светящаяся зелень совершенно незнакомых растений. «Однако пора заняться своим лечением», — решил он, с трудом переворачиваясь на спину. Мелькнула далекая мысль. «Интересно, кто теперь будет начальником его группы?» «Густав, наверное». Мелькнула и пропала. Чтобы больше уже никогда не возвращаться к той, уже прошедшей для него Вселенной. Он закрыл глаза, расслабляясь. Что-то мягкое и теплое снова незаметно обволокло его, совершенно не причиняя никакого дискомфорта. Он мысленно просканировал себя, обращаясь к отдельным частям организма. Сердце, легкие, печень, желудок, кишечник, селезенка. Есть проблемы. Проверил кости, мышцы, ног. Также пока ничего хорошего. Прошелся по позвоночнику, чувствуя, как ему откликается каждый позвонок, давая знать, что здесь, к счастью, все в порядке. Глазные яблоки, уши, бронхи, головной мозг. И все то же странное образование в районе темечка. К тому же не то, что не уменьшается, наоборот, заметно увеличилось. Сергей сосредоточился на проблемных участках, заставляя свой организм сконцентрировать там свои защитные силы, ускоряя процесс заживления. «Да уж», — подумал он, заканчивая сеанс, — «весь организм достаточно сильно поврежден. Стало ясно, что лучше бы ему не двигаться хотя бы несколько дней. Но ведь надо было чем-то питаться, иначе откуда взялись бы силы на восстановление? А еще...» Сильнее его мучила жажда. Стараясь не делать резких движений, Сергей осторожно открыл глаза. Он лежал в каком-то светящемся зеленом мешке, причем светился именно сам мешок, и поэтому вокруг Сергея было довольно светло, а воздух почему-то был свеж и чист, несмотря на замкнутость этого пространства. Сергей медленно протянул руку. Ткань была теплой и мягкой, и легко поддавалась его слабым усилиям, приоткрыв выход он осторожно выпал снаружи. С трудом поднявшись и шатаясь от слабости, он первым делом добрался до желтого цветка, надеясь, что он ему не привиделся в горячечном бреду. К счастью, цветок был на месте, и воды в нем было еще много. Сергей напился от души, чувствуя, как сильно болят суставы и органы ослабленного тела. Промыл обожженный бок, защитная повязка исчезла вместе с одеждой. Вернулся с удивлением обнаружив, что мешок, в котором он спал, оказался огромным листом дерева, свернутым в аккуратный квадратик. Сергей устало лег сверху. «Это совсем не земля», — подумал он, бессмысленно глядя вверх, на фосфорицирующие заросли над головой. «И листьев у нас таких нет, и деревьев с ветками по 3-5 метров в диаметре. Возможно, я в каком-нибудь первобытном лесу», — сделал он первый вывод, «и то, скорее всего, это в лучшем случае». А то вполне может оказаться, что в этом мире и первобытные обезьяны еще не появились, а бродят какие-нибудь огромные динозавры. Какова растительность, таков, наверное, должен быть и животный мир. И совершенно непонятно, как я сюда перенесся, ведь я ничего не пил и никаких розовых шариков не проглатывал. Хотя, впрочем, это могла быть и остаточная реакция от прошлого переноса. И эта странная опухоль в голове, явно увеличившаяся с прошлого раза тоже имеет ко всему этому какое-то отношение. Например, разрушительные последствия для организма, ведь такие процессы не могут протекать бесследно. Он лежал на мягком листе, и мысли его текли устало и отрешенно, словно это думал не он сам, а кто-то другой. А Сергей просто их повторял. И еще. Этот бесцветный голос про воду в цветке, снова подумал он, хотя это, наверное, результат бреда или острой жажды человеке все таки еще так много необъяснимого. И он расслабился, полностью очистив свою голову и снова занялся аутотренингом, стараясь мысленными усилиями снять боль и направить остатки сил своего организма на скорейшее исправление нанесенных ему повреждений и ускорению процесса регенерации клеток. Огромный, чужой, вечно светлый мир плотно обступил его со всех сторон, сплошной стеной зелени, навис над ним узорчатыми переплетениями невиданных лиан и неизвестными плодами и ягодами придерживая его снизу гигантской полукилометровой веткой, окруженной по краям сплошным зеленым ковром и большими скоплениями бело-розового пуха. Лес принял его в свои объятия.